никаких распоряжений я не получила. Клеменцев взглянула на эту белокурую красавицу, которая, забыв свою ревность, была ей надежным подспорьем все эти последние месяцы и особенно во время агонии Людовика. Он имел от нее дитя и вот, она у нее дочку заточила в монастырь. Неужели и за этот проступок нас карает Господь? Ей казалось, что все злые поступки, совершенные Людовиком до их брака, тяжелым бременем легли ей на плечи, и именно ей суждено искупить их ценою своих собственных мук. Впереди у нее целая жизнь, и слезами, молитвой и милостыней она успеет испросить у Бога прощения за грехи отекчавшей душу Людовика. Нет, Эделина, нет. Прошептала она: "Не надо следовать за мной. Пусть хоть кто-нибудь, кто его любил, останется здесь". И после этих слов, отослав даже верному Бувиля, она удалилась в соседние апартаменты, где царило спокойствие, единственное, которое пощадила общая суматоха в ту самую залу. где скончался ее супруг. От спущенных занавесей в комнате стоял полумрак. Клеменция преклонила колено у ложа, прижалась губами к портьёрному покрывалу. Вдруг она отчетливо услышала какой-то странный звук, будто кто-то скреб ногтем по ткани. Её охватил страх. И страх этот показал королеве Что еще не окончательно угасло в ее душе желание жить. Она застыла на месте, боясь вздохнуть. А где-то позади все слышалось это непонятное зарапание. Клеменция пугливо оглянулась. Это оказался сынышаль де Жоанвиль, которого привели в королевские покои, И здесь, забившись в угол комнаты, он терпеливо ждал отъезда в Париж. Глава вторая. Кардинал не в ад. Июньская ночь начала бледнеть. Узенькая серая полоска, прочертившая на востоке небосвод, предвещала близкую зарю. Скоро она зальет своим сиянием город Леон. Был тот час, когда из близлежащих сел тянутся в город повозки с овощами и фруктами, когда смолкает уханье соловьёв, не сменившиеся еще чириканьем воробьев, и в этот именно час за узкими окошками парадных покоев аббатства Нэ Размышлял о смерти кардинал Жак Дюаз. С юных лет кардинал не испытывал потребности в долгом сне, а с годами и вовсе разучился спать. Ему вполне хватало трех часов сна. После полуночи он поднимался с постели и усаживался перед письменным прибором. Человек острого ума, поразительных знаний во всех областях, Он писал трактаты по теологии, праву, медицине и алхимии, получившие признание духовенства и ученых мужей того времени. В ту эпоху, когда любой, будь то последний бедняк или могущественный владыка, мечтал о золоте алхимиков, люди много говорили о трудах кардинала Дюэза, трактующих о создании эликсиров способных вызвать трансмутацию металлов. Для приготовления всего эликсира три вещи потребны, писал кардинал в своем труде, о заглавленном Эликсир философов. И суть они — семь металлов, семь элементов и многое прочее. Семь металлов Суть солнце, луна, медь, олово, свинец, железо и ртуть. Семь элементов, суть серебро, сода, аммиачная соль, трёхсернистый мышьяк, окись цинка, магнезия.